Андрей Сергеев. Альбом для марок. Коллекция людей, вещей, слов и отношений с 1936 по 1956 годы. Дружба народов 1995 год, номера 7, 8. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. До войны. Я лежу на мамином топчане и сквозь стругнуную перегородку вижу, как в моей комнате, обсыпанные мукой белые люди кухонными ножами режут тугие рулоны теста. У меня воспалилась железка на шее. Из Малаховки приезжает на велосипеде статный хирург, которого я зову гастрономом. Он входит ко мне с шоколадками, и в один прекрасный день, днем, под зажженной лампочкой, на столе, в столовой, мама и бабушка меня держат, делает операцию. Сделал, как барышни, шов такой, что никто не заметит. Соска давно не нужна, но расставаться жалко. Папа сводит меня по насыпи, кладёт соску на рельс и показывает рукой: "Сейчас пойдёт электричка". Я гляжу в сторону Малаховки. Электричка быстро проходит. Мы снова у рельса, но нём пусто. Мне легко что всё позади, и уже не жалко, и жутко, что так пусто. Всё надо мыть. Мы моим тоненькую морковочку с грядки в помойной бочке. Вадику ничего. Мне от дизентерии доктор Николаевский прописывает белую, как простокваша, тухло-солёную, сладкую микстуру. Живот болит много лет. Анна Александровна, монашка от Тихоновых, приносит известие Дети, цветы жизни выкинули доктора Николаевского из электрички на полном ходу. Дети, цветы жизни написано на моей любимой маленькой вилочке, на больших З Д Т Р У Т В А Ч А. Железные ножи и вилки долго пахнут. На террасе за обедом мама, бабушка, подругу предупреждают: селёдочный нож хорошие ложки особенно чайные ложечки они серебряные на них клеймо с Георгием победоносцем и фамилия сизиков такой фамилии ни у кого нет у авдотьи гостил мальчишка марк слен ангелов потому что его отец болгарский революционер юрка тихинов сразу не понял переспросил марк твен Ангелов. У папы на работе есть знакомый Вагабасырович. Меня папа хотел назвать Виктором, маму назвала в честь Андрея Балконского. В роддоме соседка презрела: "Что такое деревенское имя дали?" Самара дела назвала своего Вилорий. Мама съязвила: "Что ж вы такое церковное имя дали?" Соседка возмущена. Вилорий Владимир Ильич Ленин, отец революций. У мамы душа в пятке. Мама и бабушка всегда боятся. Не бери в руки, зараза, не трогай кошку, вдруг она бешеная. Там собака, смотри, чтоб не тяпнула. Вон идет человек, смотри, чтоб он тебя не стукнул. Я всматриваюсь, напрягаюсь, мокну под мышками, устаю, И спешу приткнуться к маме, бабушке, к утешительному занятию, чтобы один и в покое. Спокойно и интересно листать разноцветные детские книжки. Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Бегемот провалился в болото. Девочка чумазы, где ты ноги так измазала? На Арбате в магазине. Зубы начали болеть, и ни мыты, ни брить. Человек сказал Днепру: "Не завидуйте другому, даже если он в очках. Вот какой рассеянный с улицы бассейнный, мой знакомый крокодил. Может, снова можно драться? Значит, деду нужен брон. Уютно перерисовывать в юбилейные пушкинские тетрадки маленького Пушкина и маршала Ворошилова. Он лучше всех вождей. Лучше него только Сталин, самый приятный, добрый, успокоительный". Неотъемлемая часть моего детства. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, я представлял так. Низкое солнце, зима, просторно стоят четырехэтажные с большими окнами, как новые школы и дома. По широкому тротуару спокойно, не торопясь, уходят люди, дети тащат на веревки и салазки. Все это чуть-чуть под груб. Считать, писать меня никто не учил, все сам. В тридцать восьмом красным карандашом на первой странице нового краткого курса с нажимом вывел нестираемое говно. Папа не сразу заметил, чуть не взял на политзанятие. Пришло снести бабушке в печку. Мне не попало больше того бабушка Ласкова, домашний вредитель. Ребята рассказывают, что в соседнем доме поймали шпиона. Он по ночам в ванной зашивал себе выше локти под кожу военные таин. Взрослые говорят, что на обложках моих пушкинских тетрадок вещи малеги и лукоморье контрреволюционные. Если в числинке перевернуть ко Ленина вверх ногами, получится радок. Радок сочиняет все анекдоты. Его не расстреляли, а кто будет писать передовые статьи В синей красивой истории для пятого класса я нахожу на пуговице у Ленина гимназиста чёткий фашистский знак. Барто подталкивает: "Наш сосед Иван Петрович видит всё всегда не так". Общественница из красного уголка объясняет: "Гофмана арестовали за то, что у него нашли фотографию Троцкого". Гофман, партизан Дальнего Востока, держал за заборчиком пару немецких овчарок. Наши мамы его ненавидели, всегда лез без очереди, размахивал красной книжечкой. Красная книжечка. Взрослый произнёс медленно, осторожно. Но наш дом во всё горло зовут большим домом. Он самый большой в переулке, пять этажей с полуподвалом. Вокруг осевшие флигели, а наш красивый поставили в четырнадцатом году прямо на речке Капли. Когда по Капельскому идет трамвай, стекла в рамах подрагивают. На углу Первой Мещанской была церковка Троицы Капельки. Построил кабачик. С согласия не доливал всем по Капельке. На месте церковки пустота и лужи с ярко-красными сколами кирпичей, как у бабушки во дворе. А вокруг пустоты серый высокий дом со 110-м почтовым отделением. Со стороны первой Мещанской колоннады папа ведет меня на возвышение между ребристыми колоннами. Папа восхищается новой, современной колоннадой. Первой мещанской, только окна в домах низкие, и ещё посредине улицы деревья чудные были, все срубили. В переулке зимой человек без пальто, опухший в очках, просит у мамы 20 копеек, а она достаёт рубль, несчастный. Когда мы с ней в городе, она покупает мне разрезанную круглую булку с горячей микояновской котлетой, а сама ждёт Микояновская, по-моему, вкуснее домашней, но сказать нельзя, обидишь. И жевать на виду в булочной, как будто кто подгоняет. Старые дамы спрашивают через прилавок, франзольки у вас свежие? На стенах домов рекламы, я ем повидло и джем. Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы. Вечером на Брандмауэре кино три поросенка поют с умильным акцентом куща и больше ветчины. В дни получки папа приносит домой двести граммов любительской колбасы, нарезанной в магазине тоненькими лепестками. Мама отдает книгоноши Брокгауза и Фрона. Он занимал доверху все полки и сбоку на мраморном подоконнике — Придя с работы, папа хватается за голову, осталась одна малая советская и та не полны. Папа не вырезает из энциклопедии статьи и не заклеивает портреты. Летом в удельной пылаомной жилице Варвара Михайловна выказывала маме книжки с Тимирязевым и Сталиным. Посмотрите, какое благородное лицо, а этот совсем без улыб папа рассказывает о делах в темерязевке всё служивец доцент дыман появляется по воскресеньям в церкви высматривает знакомых поручили партийный противный говорит врифму мама дымана наведываются к нам по нескольку раз в зиму большая екатерининская мы сидим на скамеечке перед печкой чуть растопится дверцу скорее закрывать перевод дровам Смотреть на огонь увлекательно, но нельзя. Сегодня можно. Бабушка перебирает бархатный с золотыми застёжками семейный альбом и выстригает головы из солдатских мундиров с погонами, были бы лица целы. Иногда говорит в стену: "Садист" или в окно: "Сефилитик". Я слышал, маме она вполголоса признавалась: В уборной попадется портрет в газете, я помну, помну, а все-таки переворачиваю, все-таки человеческое лицо. Бабушка так неотъемлема, что я, унижая сверстника, во дворе как-то вознесся. «Тебя одна мама родила, а меня мама и бабушка». Мне не внушают, что можно чего нельзя, но я только раз безумно соврал во дворе же, что мой папа царский генерал, опять не попало. В другой раз похвастался, даже понравился. Каянна, Клар Иванна наклонялась: "Ну, Андруша, ну скажи ещё раз, как сказал. У меня папа военный, мама военная и бабушка военная старушка. Формы и знаки различия выражают: кубики, шпалы, четыре ромбоса с звездой, красная обшлага, нашивки на рукаве. Роскошней всего казачьи лампасы, пронзительней будённовские усы. Остроконечность будёнвки это военная хитрость, из-за копы покажется острый кончик, его-то враг и прострелит. В разноцветной книжке Будённый приезжает в детский сад и даёт потрогать саблю и усы. Называется книжка Будённыши. Меня привели в новую парикмахерскую ЦДК. Я не свожу глаз с мужеподобной женщиной в лётной форме. Роскова, Грязодубова, Осипенко. Маме ничего не стоит спросить. Вера Ламака тоже готовилась лететь. Москва, Дальний Восток. Имена моего детства. Самолёт Максим Горький, ледокол Челюскин. Вот и Юльч Шмидт, капитан Воронин. Молоков, Каманин, Лепедевский, Ливаневский и прочие, Чкалов, Байдуков, Беляков, Громов, Юмашев, Данилин, Роскова, Грязодубова, Осипенко, Папанин, Кренкель, Шершов, Федоров, Бадигин, Трофимов. Самый главный — Чкалов. Моложе меня уже много валериков. И вдруг мамы рассказывают друг другу и плачут. Чкалов, говорят, врезался в свалку. Я представляю себе чёрный ход в дворницкую, деревянный ларь для очисток. Из него торчит маленький самолётик. Может быть, на него из дворницкой глазеют татары. Татары-старьёвщики кричат под окнами: "Старьём берём, шурум-бурум!" Их заводят на кухню с чёрного хода, их мешками няньки пугают маленьких. Нянек сколько угодно У меня когда-то была матёрна Мария Антоновна Венедиктова, бабушкина приятельница, водила меня по церквям, могла тайно крестить. Мама, бабушка меня не крестили сознательно, вырасту, захочу, дерг сам крещусь. В улочках потише, по тротуарам по 5-6 мальчиков, девочек в ряд, тянутся группы. Старушка-руководительница разговаривает на иностранном языке. «Я своего отдала в немецкую группу, мой ходит во французскую. И зачем вы своего в английскую? Я не ходил ни в какую группу, в детский сад за забором тоже». В удельной по переулку с деревянным ящиком на плече проходят стекольщики. «Стюклу вставлять, стюклу вставлять, или халтурщики». Чиним, паяем, ведра починяем. Раз в лето объявляется Иван Иванович, отходник из вялок, лопатой на длинные ручки он вычерпывает говно из-под дома и отвозит в железной тележке к яме у ворот. И в Удельной, и в Москве забредают тощие одноногие шарманщики. Тюр-люр-люр-лю, одноногие они из-за своих одноногих шарманок. Во дворах торгуют китайскими орешками. Они невкусные, отдают землёй и косторкой, но если облупить и расколоть ядро, на одной половинки вверху маленькой голова китайца с бородкой. Бабы разносят малиновых петушков на палочке уже с мам, сплошная зараза. В день демонстрации их много на первой мещанской Первую мещанскую пробовали назвать первой гражданской, потом вернули первую мещанскую. По первой мещанской идут люди, высоких мало, так мало, что не ленится произнести длинные прозвище: дядя, да стань воробушка. В простые дни на первой мещанской телеги, сани, фургоны, лошади, лошадей как машин. Лошади неинтересно, машины разные, обыкновенные, серые, тощие. Редко-редко посредине промчится солидная, черная, лакированная, попискивающая дисконтом что-то вроде «Овидий». На углу третья Мещанскую кооператива у Соколова с лотком мост сельпромщица и риски-тянучки. ракушки с белой или розовой начинкой, шоколадные бомбы внутри пустые. Раньше, говорят, в них были какие-нибудь замечательные маленькие вещицы. Всё это дорого. Заманчивее всего, потому что запретно, самодельные игрушки разносчиков. Бумажный мячик с опилками на резиночке хлопнуть по лбу соседу. Соловей, ярко-красная деревянная втулочка со свинцовым сердечком, нажимаешь, вращаешь и взводит скрепучими трелями. Шмель, глиняный цилиндрик на верёвочке и на прутьке, раскротишь, гудит. Уйди, уйди, на пальчник, на трубочке с перемычкой, надуешь, воет. Ещё один уже с맘, изорта в рот, опять сплошная зараза. Чтобы победить разнощечков на первой мещанской в маленьком игрушечном магазине мне покупают коробку. Как спичная, но большая, 10 солдатиков и командир, раскрашенный, переложенный ватой. Солдатки прибавляются по одному, по два. На большой Екатерининской показываю дедушке: пехотинец, конник, знаменосец, трубач, пулемётчик. Дед набегущего в противогазе в атаку. Аташник. На Капельском, пока мама готовит на кухне, я играю в солдатики на дубовом паркетном полу. Стол один. Папин письменный, наш обеденный. По радио передают беседу на тему «Существовал ли Гефсиманский сад?» Каждое утро в десять часов я слушаю детскую передачу. «Жили в квартире, сорок четыре». Сорок четыре веселых чижа. Жили в квартире злые черные клопы, Их морили голодом, их студили холодом, Поливали кипятком, посыпали порошком, И сказки, рассказы всегда заслушаюсь. Если только не текст читал Николай Литьвинов, Он говорит, как подлизывается, Голос вкрачевый, словно все врет. За детской передачей для домохозяек. Жоны общественницы примированы велосипедом девушки Хитагоровки. Песня. Уезжают девушки на дальний восток. Песня про героя-стрелочника. Пусть жизнь он отдаст, но только не даст врагу разрушить путь. Мама выключает тарелку только когда укладывает меня спать или когда про Павлика Морозова. В 8 часов папа слушает сводку. Иногда радиостанции имени Коминтерна транслируют из Мадрида, но по СРН все передачи хриплые, самые хриплые из Мадрида и записанные на плёнку. Папа катает меня на метро. Дух захватывает, когда поезд идёт над Москва-рекой, и в окно видно Кремль с рубановыми звёздами. Известно, что самые красивые станции Киевские На ноябрьские дни папа возил меня смотреть иллюминацию и показывал на вокзале новые паровозы ИС и ФД в лентах как кони из книжки. Я голосую как большие, папа поднимает меня, и я опускаю в урну за Булганина. Во дворе я, как все, хочу быть как все. Боюсь аркашку из флигеля, заношус над рахитом. рафиком из дворницкой катаю весно на санках, стои и скатиться с горы слабо, от неловкости избегаю скакать по асфальту, в классы, играю в войну, в прятки, раз играл в дочки-матери, только заиграешься, мама руку зашли в рот, как мышь мокрый. И без неё нелегко, постоянное чувство досады, не такой быстрый и ловкий обиды, хотя никто меня не обидел. Я на пригояс, с ничего устаю, до беспамятства выхожу из себя. Девочка с четвёртого этажа заспорила, я её по голове ребром железной лопатки в кровь. Мама бегала извиняться, стыдила меня. У меня был не стыд, а ужас, что я натворил, что теперь будет. Верить не верить поздним маминым воспоминаниям. Ты всё хотел дворником стать. говорил: встану рано, лопату возьму, пойдут люди, а я им под ноги снег швырк-швырк. С бидоном на кухню приходит тощая и голодная молочница Нюша, из полного бидона выливает кружку, потом вливает назад, не полный, покачивает бултыхаль. Я выношу ей гадость, солёный огурец в варенье. Екатерина Дмитриевна видит и говорит, что у них на Украине огурцы едят с мёдом. Мама ничего не говорит. Папа без радости мной восхищается. Просто прелесть, какая гадость. А я слышал, как Нюша шёпотом маме, что к ней приезжали её сыновья, лётчики, и что она их боится. Бабушка любит лечить. Мама всё время лечится. Слова моего детства: банки, горчишники, синий свет, кальцикс, аспирин, акрихин, стрептацид, дигиталис, аданилен, сальсалин, диуретин, люминаль, папаверин, фетин, иоридион, пурген. Я люблю бывать в аптеке. Вокруг всё неряшливо, грязновато, а в аптеке белизна, порядок, форма, почти что красиво. У меня постоянно болят зубы. Мама водит меня в Москве на первую мещанскую, к Барской, в Удельный на Северную, к Соланчевской. Обе пожилые, невысокие, одинаковые, обе накачивают ногой бор машину. Мама объясняет: "Сейчас тебе в рот влетит китайская пчела, она не кусается". Скарлотина Районный врач приговаривает в больницу и уходит. Мама в ужасе. Кто знает, что они там в больнице с ним сделают? Бабушка сама служит в больнице, распряжается: "Приедут, скажешь, уже увезли". В высоком чёрном такси меня перевозят на Большую Екатерининскую. Как-то один единственный раз меня посетил свой домашний доктор, заставил поприседать, послушал, как трещат коленки. Гнилушка ты, гнилушка, прямо тебя на помойку. В Удельной я не такая гнилушка, там спокойнее, больше один. Под вечер спадает жара, находит стих, бегать. Несуся от колодца к воротам, обратно шагаю, загораживаясь рукой, слепит солнце. Часто со мною гуляет папа, в Москве он приходит поздно. Папа не боится, что кошка вдруг бешеная. что собака тяпнет, что человек может стукнуть проходит рядом с лошадью и коровой и не боится, что лошадь брыкнёт, а корова на рог подцепит я требую чего-нибудь интересного папа рассказывает про папу римского я не унимаюсь папа в риме а где мама мама в париже папа римский и мама парижская я заказываю про шпионов Папа про них ничего не знает, рассказывает про Соньку Золотую Ручку и Нат Пинкертона. За речкой в Чудакове показывает облупившийся барский дом.